Глава шестая. Сегодня пятница. С одной стороны, это замечательно, так как занятий было всего два, не считая утренней зверской тренировки с Дегаем, после которой я снова еле доползла до чердака. С другой стороны, решили мы с ребятами именно в этот день переделать все домашние задания, чтобы на выходных быть свободными, сходить и хорошо погулять в городе, а также завтра провести обряд братания. Лила и парни освободились после обеда, но у них домашних заданий меньше. У ее курса практически каждый день практика. «Если так дальше пойдет, то до конца года я не доживу», пожаловалась мне подруга, залечивая многочисленные ушибы и ссадины, и одновременно очищая артефактом чистки грязную форму. Аналогично киваю на учебников принесенных из библиотеки. Сижу я за письменным столом, не отрывая головы от учебников, и тихо матерю озверевших преподов. Мы печально помолчали где-то с минуту, после чего Лила порывисто вскочила на ноги и подошла к шкафу. «Надо отвлечься», — решительно заявила она, кидая в меня курткой, свитером и брюками. «Пошли в лес на озеро! Посидим часик, подышим свежим воздухом». Идея окунуть в мозг в прохладную воду показалась мне очень заманчивой, поэтому я торопливо закрыла учебник и встала. Сборы заняли минут десять, после чего мы уже с большей жаждой жизни в глазах выбежали на улицу. В лесу на территории Мати имелось небольшое, но глубокое озеро. Вода в этом озере настолько прозрачна, что можно разглядеть каждый камешек на дне. Мы как раз огибали административную часть с бокового входа в надежде сократить расстояние, когда Далила неожиданно дернула меня за рука в куртке. «Роза, смотри!» — указала она в сторону здания, у которой стояли пятикурсники, и среди них был Рейвен. Они о чем-то негромко переговаривались, но тут заметили нас и замолчали. Один из парней, не помню его имени, махнул нам, подзывая к себе. Я посмотрела на подругу, она сделала умаляющие глаза. Понимающе улыбаюсь, и мы отправились к парням. Далила нервно поправила волосы, на ходу возобновляя свой рассказ про утреннюю тренировку, после которой от ее спортивного костюма остались одни рожки да ножки. Неожиданно чей-то взгляд обжег мои лопатки и заставил резко обернуться. Никого. Абсолютно. Показалось, наверное. Обеспокоенная моим резким движением, подруга тоже обернулась. Что случилось? Казалось, будто кто-то смотрит на меня, но никого не вижу, ответила подруги. Подозрительно это, озвучила мои мысли Лила и тут же легкомысленно уточнила. Тебе не кажется, что меня немного полнит эта ветровка? Закодив глаза и заверив подругу в ее идеальности, мы подошли к парням. Здесь были Рейвен Деварт, и еще четверо незнакомых мне парней. «Дерклайн, ты-то нам нужна!» Как-то кровожадно обрадовал ее один из парней. Лила замерла, как истукан, и старательно изобразила энтузиазм на лице. «А что, собственно говоря, происходит?» «Кто из вашей группы вчера проводил ритуал экзорцизма на кладбище на нашем полигоне?» Грозно вопросил парень, не знаю его имени. «Что?» — воскликнул удивлённый подруга. — Да в нашей группе вчера вечером вообще был практикум по разупокоению. Едва не задохнулась Далила от праведного возмущения. — Какой кхарду экзорцизм! Мы даже не изучали его толком. — А что там с кладбищем? — проявила я любопытство. — Несколько безответственных учащихся с её курса. Некультурно указав на Далилу пальцем, сказал всё тот же парень пытались изгнать призрак черной вдовы, который является дипломной работой нашей пятерки. Их авантюры не увенчалась успехом. Вместо того, чтобы упокоиться, черная вдова получила свободу передвижений, и если бы не Рейвен, который решил проверить уровень экстоплазмы ночью, то сейчас бы призрак вдовы свободно перемещался по всей академии. Сам Рейвен Девард стоял, облокотившись о каменную стену, сложив руки на груди и держал во рту длинную соломинку, при этом смотрел куда угодно, но только не на нас. Остальные парни тоже молчали, только недобро буравили нас обеих колючими взглядами. Лила побледнела и украдкой посмотрела на Рейвана. Я вздохнула и сказала. Во-первых, Лила же ответила, что это не она и ее группа сделали, а во-вторых, ну ничего же не случилось. «Отстанет девчонок, Дэн!» Соизволил произнести хоть слово этот о великий Рейвен-де-Вард. на самом деле ничего не случилось. Идите, куда шли!» И небрежно махнул рукой в нашу с Лилой сторону. «Ладно», — вздохнул Дэн. Хоть имя его узнала. «Идите, но на будущее не стоит трогать дипломные работы некромантов!» Бедная Лила совсем сникла. «Ну нет, так вы от нас не отделаетесь, обидели мою подругу». «Мы идем на озеро. Составить компанию?» – спросил у парней. Лила незаметно меня пнула. Точнее, хотела сделать это незаметно. «Нет», – ответил Рэйвен. «У нас важные дела, девочки, так что идите сами на озеро», – отозвался другой парень, молчавший до этого момента. «Только не утоните», – хмыкнул Дэн. Какие они вредные. М -м. Кстати, да Лила, на будущее, когда проводите какой-либо обряд, помни, что аура мага оставляет за собой магический след, и по нему легко можно определить того, кто это был. Как бы, между прочим, заметил Рейвен. Лела крепко сжала мне руку и потянула, уводя от некромантов. Шли мы быстро. Настроение упало до отметки минус. Харт. Харт. Ругнулась подруга. «Роза, я такая дура!» Лила всхлипнула и рассказала. Оказывается, это она с парнями пыталась упокоить призрак. Поспорили с демонологами, что они в влёгкую развоплотят дух чёрной вдовы. Данный вид некромантии они будут изучать в следующем месяце, поэтому горе-некроманты вооружились учебниками, собственными знаниями, догадками и отправились на дело. «Вы все сделали, как написано в учебнике», — сокрушалась подруга. «Но, может, не получилось из-за того, что этот призрак под наблюдением у этих адептов, и они там намудрили чего-то?» — размышляла я вслух. «Мы тоже так решили. Но хардовские яйца!» «Кистон обещал мне, что стер следы наших аур, я ему голову откручу!» «Так стыда мне никогда не было!» «Ты видела, да? Рэй даже не посмотрел на меня!» Что-то на озеро совсем уже не хочется. Лила расстроена, мне холодно и зябко, и домашка до конца не сделана. Лил, не расстраивайся. В следующем месяце в моти пройдет бал осени, на нем ты будешь блистать, и пусть только деварт не пригласит тебя на танец. Я его сама тогда призраком сделаю и с черной вдовой поселю рядом. Лила рассмеялась сквозь слезы. Спасибо, Роза что пытаешься успокоить, но, похоже, Рэю я не неинтересна. Я три года на всех балах жду от него приглашения, но... Девушка развела руками. А ты в каком платье была в прошлом году? Облегающем или пышным? Какое еще облегающее платье? Купила первое попавшееся в городе и надела... Честно, даже и не помню, какое оно у меня было. А уж про предыдущие балы и не спрашивай, обескуражила меня подруга. Я только рот раскрыла от шокирующей новости. «Как можно не помнить свое платье с бала? Как можно купить и надеть первое попавшееся?» «Лила!» — крикнула гневно и остановила ее, развернув к себе лицом. «Ты рехнулась?» «Ты чего, Роза?» — удивилась подруга. «Я чего?» «Как можно так безалаберно относиться к выбору платья для бала? Ты даже его не помнишь!» — потрясла я руками. Все, на этот бал ты наденешь тот наряд, который я сама тебе подберу. Нет, мы с Элей тебе подберем. Молчи. Никаких возражений. И вообще, на все балы я сама буду подбирать для тебя платье. Лила захлопала глазами и ответила. Я тебя уже боюсь. Не бойся. Я буду твоей личной феей крестной, сказала подруги И мне было радостно увидеть, как высыхают слезы на ее глазах, а на губах вновь Расцветает улыбка. Да, Лила очень красивая девушка. А Рейвен слепой идиот, и нужно ему раскрыть глаза. Надо посоветоваться с Элькой, чтоб Лила не слышала. Вместе мы что-нибудь придумаем. «Ты для меня уже как сестра!» Радостно воскликнула девушка, обняла меня за плечи, и мы все-таки отправились дальше к озеру. Мы гуляли по лесу и вдоль озера, Знаете, было полностью безразлично, что вообще-то сейчас уже поздний вечер. Лила рассказала о своей семье. Оказывается, семья Далилы – все некроманты. И довольно жестокие. Не в плане, что они кровожадные и злые, нет. Правильнее, наверное, сказать – жесткие. Жесткие к себе и окружающим, и воспитывали дочь соответствующие. Удивительно, что Далила, живя в таких условиях, осталась доброй девушкой и сохранила в себе человечность и открытость. Знаешь, Роза, именно эти воспоминания о том дне навсегда врезались в мою память. Ты даже представить не можешь, каким богатым воображением обладает моя мать. Она придумала поистине запоминающееся наказание. Чересчур жестокое. Но я ее не осуждаю, нет. Жестокость у нее в крови. Это качество ее суть. Она истинная некромантка. Истинная прислужница смерти. И этим все сказано. А мне всегда недоставало беспощадности, поэтому меня считали бракованной. Да. Я искренне посочувствовала подруге. У меня хорошие родители воспитывали меня в любви и нежности, баловали и ни в чем не отказывали. Я пыталась быть как моя семья, но не вышла Роза. Я другая. Мама считает меня позором семьи. Отец... Он всегда мечтал о сыне, а я – первенец и дочь. Братья у меня есть, но совсем еще малые, близнецы и обоим по семь лет. Родители забыли про меня. Ведь братья, знаешь, они уже показывают свой характер и совсем недружелюбны. От этого мне больно. У меня тоже есть братья, но старшие, и они меня, как и родители, баловали и прикрывали наши селькой и проделки. Я тоже частенько их выручала. Было время, когда я приносила в дом бездомных котят, щенят, выхаживала раненое зверьё и птиц. Пыталась своё странное увлечение скрыть от отца и матери. Увы, не удавалось. Мама всегда узнавала о моём хобби. Нет, она не запрещала. Просто она спокойно приказывала отдать животное или на растерзание хищникам и заставляла смотреть, как убивают несчастные животное, Или же отдавала зверя повару, приказывая, чтобы мое спасенное зверье подали на стол. Это ее рассказа у меня волосы чуть ли не встали дыбом. Какой ужас. Бедная, бедная Лила. На завтраках, обедах и ужинах я всегда должна была присутствовать, и я видела, как родители и гости поглощали спасенных мной животных. Сама я их не ела. А когда оставалась одна, заливала подушку горькими слезами. Лела говорила сухо, словно излагала факты. А я теперь сама заливалась слезами. Такая дикая боль у нее в душе. Как же могла родная мать так ужасно поступать со своей дочерью? Потом я перестала приносить зверей. Пыталась как могла залечить их ранки на месте, но если не удавалось, то пусть и с тяжестью на сердце, но заставляла себя уйти. Думала, что пусть уж лучше они погибнут от ранения, чем по моей вине. Мать была довольна, решив, что перевоспитала меня. Со временем я так и не научилась быть жестокой. А для родителей надеваю маску, просто прячу все чувства за стеной, что я возвела в своей душе. С ними я веду себя так, как они и мечтали. Сдержанно, эгоистично и равнодушно. Лишь в моти я настоящая. Лила выдохнула сдавленно. Что сказать в такой ситуации? Мне жаль. Я тебе сочувствую. Твои родители хардов дерьмо. Нет, ведь у нее теперь есть семья. Лила, у тебя есть я. а Завтра будут еще и братья. Дорогая, у тебя теперь большая семья. Познакомлю еще с моими братишками и родителями. Они очень добрые и тебе понравится Тебя окружают добрые и чуткие люди. «А Рэйвен?» «А Харт с ним, с этим некромантом?» «Сам на балу приползет к тебе!» Подруга расчувствовалась и крепко меня обняла. «Розочка, спасибо, милая. Я счастлива, что ты оказалась здесь, в Амати. Ты настоящая подруга и... сестра». Возвращались в хорошем настроении, а Лила строила планы кровожадной мести для одногруппника, за то, что тот не убрал следы их преступления. «Вжик!» Лила отработанным приемом бросает меня на землю и сама падает на меня сверху, укрывая от опасности. Первая мысль при виде остро заточенного лезвия, просвистевшего мимо моей щеки и воткнувшегося в стоящее рядом дерево. «Меня решили убить?» В беззвучном крике от ужаса раскрыл рот, но вовремя захлопнула, прихватив немного земли. Подняла голову, но смогла заметить только смазанную тень, исчезнувшую в черном тумане. «Ты как?» — спросила меня подруга, слезая с моего тела и ощупывая на наличие повреждений. «Кажется, в порядке», — выдавила из себя жалкий писк и выплюнула изо рта комья земли. Но лела не успокоилась и продолжила осмотр. «Да прекрати ты!» — прикрикнула на подругу и отмахнулась от ее рук. Лила нахмурился и губы. «Блин, я дура». «Прости, просто я не ожидала подобной подлости». Она кивнула, принимая извинения. «Ты знаешь, что это была за магия?» Спросила, поднимаясь с земли и отряхиваясь от прилипших листиков и травинок. Зубы отбивали дробь, и меня начало трясти. Не от холода, а от пережитого. Лила вытащила лезвие из дерева и убрала во внутренний карман куртки. «Пойдем отсюда скорее». И да, я знаю, что это была за магия. Это был портал из запрещенного вида магии. Для этого портала нужна кровавая жертва. Человеческая жертва. Лила клещами впилась мне в руку, и очень быстро мы пошли домой. От сказанного меня словно окатили ледяной водой. «Это какая-то ошибка. Зачем меня кому-то убивать?» Неужели это из-за куратора? Бред. Последнюю мысль я озвучила вслух. Нет, Роза, вряд ли. Это не из-за него. Это кто-то другой. Я хотела бы у тебя спросить. Может, кто-то точит зуб на твою семью? Моя семья? Да у нас нет врагов. Вернее, я никогда не слышала ни о чем таком. И родители меня тогда не отпустили бы одну. И вообще не отпустили бы никуда, если бы... Хоть на минуточку мне угрожала хотя бы малейшая опасность. Лила почти бежала, внимательно оглядываясь по сторонам. «Я идиотка, Роза. Беспечная идиотка. Вышли с тобой в лес и даже оружия не взяла». Злилась на себя девушка. «Ну вот. Зато я узнала, что меня кто-то хочет убить. Хоть что-то хорошее можно найти в подобной хардовой ситуации. А если попытка повторится и закончится удачно? Моя семья не переживет моей смерти. Стоп, о чем это я? Я не собираюсь умирать. У меня еще вся жизнь впереди. В конце-то концов у меня и парня-то ни разу не было. Да и влюбиться я тоже хочу. И мир посмотреть хочу. И новую модную коллекцию одежды и обуви весна-лето хочу увидеть и приобрести. Да и вообще я тут некромантом серьезным собралась стать. Какая смерть? О чем вы? «Тогда идем к твоему куратору». «Идем к Дегаю, Роза». Подруга настроилась категорично и сменила направление к преподавательскому корпусу. «Ой, Вейлин живет в общежитии для преподов?» «А я думала, в нашем корпусе». Поймала себя на мысли, вот почему никогда его там не встречаю. «Погодите, что?» «К Вейлину Дегаю?» Попыталась вырваться из цепких рук девушки. «Лила» давай завтра к ним сходим а сначала ребятам расскажем», — предприняла попытку вразумить ее розали уайт ты порой как ребенок это не шутки если не к бегагаю то сразу к ректору а он поверь мне худший вариант харт с ней не поспоришь кивнула и покорно поспешила за ней комендант у преподавателей призрак пожилого мужчины в мое очевидно все работники даже после смерти остаются на своих рабочих местах. Лила показала ему клинок, который должен был проткнуть меня насквозь, и сказала «Мы куратору первого курса, Веллину Дегаю, дело жизни и смерти». Призрак, увидев клинок в ее руке, покачал головой и без вопросов пропустил нас, предварительно занеся наши имена и время в журнал посещений. «Третий этаж, комната в конце коридора». Раскрепел голос призрака. Мы направились в нужном направлении. Дверь куратор открыл после третьего стука. Представшая картина лишила меня абсолютно всех мыслей. Я на мгновение забыла, зачем мы сюда вообще пришли. Влажные волосы, с которых стекает вода по обнаженному и сильному телу, на бедрах повязанное черное полотенце. Какие у него красивые ступни. Харт, Роза, соберись. Дала себе мысленную пощечину. Дерклайн Уэйт? Что случилось?» Удивился на мужчина. Далила показала ему клинок и сказала. «Только что пытались убить Розу. Неизвестный скрылся в портале «Черный туман». Мужчина изменился в лице. Он забрал у нее оружие, внимательно осмотрел, и тут же глаза у Вейлина потемнели, скулы заострились, Руки с силой сжали клинок, и он взглянул на меня, одарив долгим и тяжелым взглядом, от которого захотелось забиться куда-нибудь в дальний угол. «Заходите», — бросил он зло. Лила вошла в его обитель, а мне как-то было неудобно заходить в комнату к полуголому мужчине, да еще и злому. «Может, я здесь подожду?» «Живо, Уайт!» — прорычал Дегай. Сразу влетела вслед за подругой. И «Нечего так кричать Комната была совсем не комнатой, а апартаментами. Рассматривать особо нечего. Довольно большая гостиная в темных тонах, большой диван, пара кресел, несколько маленьких столиков, окна занавешены тяжелыми темно-синими шторами, свет приглушен. Двери в остальные комнаты плотно закрыты. Просто стильно, очень по-мужски. Далила опустилась на диван, ветровку сняла и положила на подлокотник. Я повторила за ней. Дегай тем временем ушел в одну из комнат, но вернулся довольно быстро, уже одетый. В руках держал визор и с кем-то пытался связаться. «Рохан, уровень пятый. Завираемо, да». «Вот же Харт!» — он связался с ректором. «А им напал на адептку Уайт», — добавил куратор. ё-моё Меня ведь теперь отправят домой. Конец моей учебе!» С ней все в порядке. Сейчас будем. И отключился. Идемте. «Куда?» Задала, наверное, самый глупый вопрос. «К ректору, адептка». «Надо же, и не съязвил», он нормально ответил. Подхватили слилые куртки и пошли за Вейлином. «Кто такой Аим?» шепотом спросила подругу. Та пожала плечами и проговорила «Не знаю». Вейлин повел нас на пятый этаж. Весь этаж занимал ректор. Мы вошли в святая святых. А я смотрю, куратор здесь неплохо ориентируется. Сразу повел нас в нужную комнату, которая оказалась кабинетом. И нас уже ждали. Сам ректор Рохан Лайдер и магистр демонологии Раймонд Трейси. «Проходите, девушки, располагайтесь, где вам будет удобно», – пригласил нас ректор. Мы с Лилой заняли двухместный кожаный диван. Вейлин передал клинок ректору и расположился в кресле рядом с окном, отчего его лицо скрылось в тени. И теперь увидеть его эмоции и глаза было невозможно. Магистр демонологии сидел на диване напротив нас и нервно постухивал пальцами по кожаному подлокотнику, задумчиво рассматривая мое лицо. От его взгляда я поюжилась. Ректор... Щелкнул пальцами, и из потайной двери, которую сразу и не заметишь, вышел э, зомби. Пожилой мужчина-зомби. Невысокие в старомодной ливреи синего цвета, на руках перчатки, нитяные, белые. На его лице бакенбарды. Само лицо белее снега. Как ни странно, зомби-слуга не имел черных кругов под глазами, прогнивших частей тела, дурного трупного запаха, Если бы не его неестественная бледность и скованные движения, ни за что не догадалась бы, что передо мной зомби. Лир, принеси тыкай сливки и пирожные на пять персон. Отдал распоряжение ректор своему слуге. Тот поклонился и деревянной походкой скрылся в потайном проходе. Лир служит моей семье уже четыре поколения подряд. Он сам завещал, чтобы после смерти подняли его в качестве зомби чтобы он продолжил служить. Выглядит хорошо он из-за наложенного заклятия стазиса, закрепленного на постоянной основе, объяснил ректор, видя мой удивленный взгляд. Кстати, наши повара выглядят, как элир, и абсолютно безопасный и безвредны. Ректор сел за свой письменный стол, повертел в руках злополучное оружие. «Розалия, скажите, что вы знаете о своей родственнице», «Миранди Уайт?» – спросил он вдруг меня. «Пожалуй, причем не так много. В нашей семье ее имя считается ругательством. Отчего так никогда мне не рассказывали? Все записи о Миранди были удалены из родовой книги», – ответил ректору. «Ее вычеркнули из нашего семейного древа. Мама как-то раз проговорилась, что она нарушила закон жизни. Это все, что мне известно». «М-да». «Как все запущено!» — со вздохом изрек магистр Раймонд Трейси. мне густо», — добавил ректор. «Тогда устраивайтесь поудобнее, буду вводить в курс истории вашей семьи», — адептка уайт. В давние времена жил один мудрый и великий некромант — Гедон. Он открыл многое в нашей профессии, создал великое множество заклинаний, и многое-многое другое. На лекциях вам расскажут о его заслугах. А теперь немного закрытой информации. Эти данные вам дадут только на четвертом курсе. Нагонял таинственности ректор. Женился Гедон на любимой женщине, Алике. Она, как и он, была некромантом и человеком наполовину. Вторая ее половина – демоническая. Полукровка. Полукровка-некромант. Таких как она в настоящее время осталось мало, шокировал нас ректор. Наполовину демон, наполовину человек. Добавляем в эту смесь силу некроманта. Представляете, могущество, каким обладала эта женщина? Ректор вдруг умолк и задумался. Взгляд его стал отрешенным, словно он вспомнил что-то давнее и забытое. Продолжил рассказ демонолог. Некромант при достижении двадцатилетнего возраста Проходит ритуал посвящения и входит в полную силу. К некроманту присоединяется тень, которая становится спутником, помощником, защитником, рассказывал магистр. трохан Извините, задумался. Все верно. Это тайна, адептки. Некроманты, прошедшие ритуал, никогда не говорят о своих тенях и не рассказывают юным некромантам, не вошедшим в силу о ритуале. Это запрет. «О самом действии вам расскажет Вейлен Дегай, сказал ректор. Этой информацией, которую он только что выдал, а это только начало, я находилась в легком шоке. Посмотрела на Лилу, та тоже обалдела. Никогда не думала. Да что там, я не знала, что существуют полукровки в нашем мире. Полудемоны, хард. «Вэй, расскажешь им все. Я даю свое разрешение», — сказал ректор Вейлену. Лицо Куратора увидеть не смогла. Мужчина сидит, словно статуя, неподвижный и молчаливый. Продолжим. Кровь у Алики была сильно разбавлена. Тем не менее, благодаря ее крови, вместе с Гедоном они создали прямые порталы в мир демонов. Наш правитель и правитель демонов заключили мирный договор и множество торговых и магических сделок. Появились союзы между людьми и демонами. Полукровок становилось все больше. К слову сказать, у чистокровных демонов магия более стихийная, и некромантов среди демонов не существует. Некромантия проявилась лишь у полукровок. Это воистину редкость, но все же встречалось. У всех полукровок-некромантов, как и у Алики, тоже есть тень. Эти тени называются аимы. «Аим» переводится с языка демонов как «проводник», пояснил демонолог. Если к человеческому некроманту присоединяется тень, то она из меру духов. На ритуале призывается сущность, которая и становится нашим спутником до самой смерти. У полукровок тень демонического происхождения. К нему присоединяется сущность умершего демона. Они чрезвычайно сильны и опасны. Были случаи, когда тень оказывалась сильнее хозяина и происходила рокировка. И что тогда? Тень становилась личностью, «А куда девался хозяин? Он что, становился тенью бывшей тени?» Не удержалась я от водопада вопросов. «Именно так, адептка. Хозяин становился тенью. Тень занимала тело и жила жизнью мага», — ответил демонолог. «Кошмар!» — выдохнула Лила. Вошел зомби-слуга, вкатил тележку с тыкаем и пирожными. На это время, пока Лир разливал тыкай по чашкам, В кабинете воцарилась гнетущая тишина и был слышен лишь звон посуды. Когда Лира удалился, с удовольствием приняла из рук магистра чашечку с горячим и ароматным напитком. И Лила не отказалась. Все пили тыкай и ели замечательные пирожные, кроме Вейлина. «О тенях вам расскажет Вей, а я продолжу историю», — произнес ректор. Благодаря Алике и Гидону Наш мир начал сотрудничать с миром демонов. Шло время, их имена вошли в историю. Оба мира развивались. Однажды в одной из семей потомственных целителей, как вы поняли, речь идет о уайтах родился мальчик, ваш прадед Роза, Родерик Уайт, умный и любознательный не по годам, с сильным магическим потенциалом. В 17 лет на инициации открылся его дар, сильнейший дар целительства. История до него не знала столь выдающихся целителей. Благодаря ему было излечено множество болезней. Его вакцины, магические зелья, новые заклинания и практически все разработки помогли многим и многим, рассказывал историю моей семьи ректор. Рассказывал он интересно. О своем предке Родрике я знаю все до того момента, как он женился на Миранде. Родрик закончил Академию, побывал во всех точках мира, в том числе и демоническом. В те годы наша Академия приглашала выдающихся личностей, чтобы они дали открытые уроки, поделились опытом, так сказать. Родрик откликнулся. Тогда ректором Мати был друг нашей семьи, Андрей Делис. Конечно же, Андрей был рад, что Мати посетит выдающийся ученый, маг и целитель Родрик Уайт. Теперь самое интересное начинается, усмехнулся демонолог. Да, теперь немного другой истории. Когда приехал Рот в Мати, он познакомился с одной девушкой, Мирандой Даркнесс. Она училась на четвертом курсе Мати на факультете боевой некромантии. Яркая личность, сильный некромант. Она сразу привлекла внимание Родрика, рассказывал ректор. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Их отношения завязались практически мгновенно. Прошло всего три месяца, и они поженились. Миранда сменила имя рода Ноуайт и продолжила обучение, на уже под новым именем. Ректор наполнил свою кружку текаем, сделал глоток и продолжил. Семья Даркносов в свое время тоже была выдающейся и славилась сильными стихийными магами. Миранда – внебрачная дочь, она родилась со стихийным даром. Она была нелюбимой дочерью, и ей не терпелось скорее стать самостоятельной и уйти учиться. Однажды в ее семье произошел конфликт, который подвигнул Миранду на самостоятельное проведение инициации. Ее отец входил в состав Совета при научном институте учета магов. Девочка знала, как проводит ритуал инициации. Во время ритуала что-то пошло не так. Хотя что там говорить, все пошло не так. Ей было всего 16, когда она решилась на ритуал. «Нельзя проводить инициацию раньше назначенного срока», с негодованием произнес ректор. Во время ритуала Миранда ушла за грань. Несколько минут девушка была мертва, и этого хватило, чтобы ритуал завершился неправильно. Вместо стихийной силы она инициировала в себе силу некроманта. В научном институте, когда она проходила исследование, Выявили, что ее ген, отвечающий за дар, изменился. Мутировал. После того, как Меранде официально заявили, что отныне она некромант, ее семья отказалась от дочери. Ее стерли из родовой книги, поведал ректор. Даркнессы ненавидели некромантов. У них давняя лютая вражда с одной известной семьей некромантов. Они их презирали, а тут дочь вытворила такой финт. Ее посчитали позором семьи и просто-напросто выкинули, вычеркнули и забыли. «Какая жестокость!» «Бедная моя пра!» Вычеркнули из одной семьи, потом вычеркнули из другой. Девушка не растерялась, поступила в МАТИ. Несмотря на юный возраст, в силу особых обстоятельств ее приняли в академию. Она нашла подработку в Кваршире. Училась Миранда прекрасно. Дар был силен, и сама она отличалась умом. Я слушала внимательно. Истории моей праня ординарные, я восхищаюсь ей. И тут случилась встреча с Родриком Уайтом. Миранде тогда было 20 лет, а Родрику — 60. Маги живут до 300 лет. Старение начинается примерно в возрасте 150 лет и протекает довольно медленно. «Шестьдесят лет — самый расцвет сил у мужчины и мага». Что сказать, в Родрика влюблялись все представительницы прекрасного пола. Он был хорош собой, из благополучной и знатной семьи, выдающейся мага-ученой. Как в такого не влюбиться? Миранде повезло, чувства оказались взаимные. Ректор снова замолчал, задумчиво рассматривая клинок и вертя в руках кружку с напитком. «Миранду в семье Уайтов приняли в штыки», — продолжил ректор. «Это мягко сказано. Мать Родрика не гдавала. Привел в дом девушку, которую отлучили от семьи. Бастард и некромант. Не этого желали родители Родрику. Но Род уже был не мальчик. Они обвенчались. Миранда с блеском окончила академию, ее дипломные работы до сих пор хранятся в архивах Мати. И ее разработки в области медицинской, Видение смерти стали основополагающими из навыков некроманта, заключающейся в умении видеть незначительные проблески сущности смерти, такие как видение приближения он и в конкретных людях и вещах. До этого некромантам приходилось прибегать к сложным ритуалам. Миранда создала практичное и короткое заклинание, которое позволяет видеть приближение смерти и просчитать время ее наступления. «Еще многое она принесла в нашу область». «Моя прабабушка уникальна!» Время приближалось к полуночи, а ректор рассказывал дальше. «Я хотела знать все». «У Миранды и Родрика родилось трое детей. Два сына и дочь. Спустя годы ваша семья приняла Миранду. Ее имя внесли в родовую книгу». Ректор тяжело вздохнул. «Казалось, счастливая семья». Ученые люди, все у них хорошо. Очевидно, высшие силы позавидовали их счастью. Родрику правитель дал задание отправиться в мир демонов, изучить экспериментальное заклятие мгновенного перемещения. Миранда собиралась отправиться с ним, но Род настоял на том, чтобы жена оставалась дома. Миранда как раз только родила дочь. Ректор обратился к магистру демонологии. Рай продолжу историю». «Конечно», — кивнул он. «Рот отправился в мир демонов, в столицу. Экспериментальное заклятие оказалось непростого портального типа. Оно могло мгновенно перенести любого живого. Но для данного заклинания, как оказалось, требуется жертва. Человек, демон или полукровка. Неважно. Использовать заклинание можно не один раз. Чем сильнее жертва, чем больше переходов обеспечено. Этот вид портала назвали «черный туман» из-за его внешнего вида. В мире людей ЧТ запрещен. Особенность этого портала в том, что можно переместиться в любую точку обоих миров. Рот отказался принимать участие в эксперименте и написал доклад нашему правителю об опасности заклятия. Демоны были против закрытия эксперимента. Видите ли? Девушки, люди полукровки могут спокойно перемещаться между обоими мирами при помощи стационарных порталов. Чистокровным демонам сложнее в этом плане. Демону для перемещения в наш мир необходимо получить призыв от мага, любого мага, и только тогда грань нашего мира попускает демона. Наши порталы не могли пропустить их. И только этот вид перемещения позволял им переходить в наш мир без призывов. На четвертом курсе у вас будет предмет «Введение в демонологию», где вы узнаете подробнее об этой расе и их магии. Но не об этом речь сейчас. Мужчина на мгновение замолчал, затем продолжил. Правитель нашего мира выдвинул условия правителю мира демонов. Закрыть эксперимент. Всем было ясно, что демоны собирались использовать людей без магии, а также магов, лишенных силы, в качестве расходного материала для активации черного тумана. Кстати, черный туман — разработка Алики, но она уничтожила записи, когда поняла, что именно создала. Видимо, нашлись потомки тех, кто работал с ней и смогли воспроизвести данные этого чудовищного заклятия. Мы с Лилой сидели и слушали шокирующие данные о том, что творилось много лет назад. Я просто в шоке выдавила себя подруга. Я кивнула, соглашаясь с ней, и спросила, что произошло дальше. А дальше, девочка, начался конфликт интересов. Люди узнали о ЧТ, начались волнения. Правитель направил своих магов для урегулирования вопроса, но те стояли на своем. Были убиты многие выдающиеся маги. Люди объявили демонов агрессорами и написали правителю прошение, о выводе людей из Агвареса. Агварес — название мира демонов. Терия — название мира людей. Родрик находился в мире демонов. Они закрыли выход людям и полукровкам, они не могли вернуться домой до момента согласия со стороны людей на черный туман. Наш правитель отказался. Демоны выдвинули требования или подписываем соглашение о законности применения в обоих мирах нового портала И люди выдают демонам тех, кто слаб в магии или приступил закон, рассказывая нам, что мы еще спасибо скажем, так как те очистят нашу нацию от так называемого биологического мусора. Именно так демоны назвали людей, слабых магически, либо лишенных ее. Второй вариант, который предложили демоны, все находящиеся люди у демонов будут принесены в жертву для активации портала как демонстрация силы и их намерений. Я вдруг поняла, что забыла, как дышать. Сделала шумный вдох, потом выдох и воскликнула, сжав руки в кулаки. «Это чудовищный магистр!» «Согласен, розали Не буду долго рассказывать о самом конфликте. Если вам будет интересно, то я дам вам обеим допуск в закрытый раздел демонологии, и наш хранитель выдаст необходимую литературу». «Рохан, продолжишь?» — обратился он к ректору. А я пока выкурю сигару. «Опущу все длительные переговоры и припирания», — взял слово ректор. Правитель не предпринял никаких спасательных операций, надеясь на благоразумие той стороны. Если короче, то... Демоны убили всех, кто находился в Агваресе. Это был траур для нашего мира. Правитель принял решение запечатать Агварес и запретил появляться демонам в нашем мире. Единственное, что осталось разрешенным, это призывы демонов на нейтральных землях в качестве учебного материала, но и то после выдачи разрешения на призыв из магистериума. После было создано и активировано сильнейшее заклинание забвения на конкретное событие. Многих людей заставили забыть. Ректор замолчал. «Моя семья знала об этих событиях. Они знали» о демонах знали и о конфликте между мирами, и ничего мне не рассказали. «Что стало с Родриком и Мирандой?» — севшим голосом спросила я. «Родрик погиб», — сказал ректор. «Миранда, женщина, потерявшая любимого мужа, возненавидела всех демонов и нашего правителя, который, как она говорила, струсил и не предпринял никаких спасательных операций для спасения его верных людей». Она просила, умоляла и требовала собрать группу магов, чтобы покарать тех, кто убил людей, убил ее мужа. Она жаждала мести, но ей было отказано. Родители Родрика тоже были безутешны, но не поддерживали идею Миранды попасть в Агварес. Видите ли, если бы правитель развязал войну с демонами, то, скорее всего, Террии больше не существовало бы. «Но мы согласны с тем, что можно было бы предпринять попытки для вызволения наших». Ректор тяжело вздохнул и продолжил. «Миранда решила сама попасть к демонам и уничтожить всех виновных. Она собрала свою группу и использовала один из стационарных порталов. Взломала защиту, и они проникли в Агварес. Что именно там произошло, можно только догадываться». Но судя по рассказам в записях одного из магов, который присутствовал в той операции миранда и ее команда выясняли причастность нашего правителя к созданию черного тумана. и что демоны все-таки получали людей для активации заклинания, а также для других экспериментов. Магов убили, так как им стало известно о сговоре правителей. Им не нужны были свидетели. И запечатывание квареса и объявление демонов врагамитэвии это всего лишь мишура. Отвлекающий маневр. Есть записи магов из группы Миранды. Дневник и записки хранятся здесь, в Академии. Сами понимаете, девочки, что это закрытые и крайне опасные данные, суровым тоном сказал магистр. После сегодняшнего, услышанного здесь, вам придется дать клятву о неразглашении информации. Для вашей же безопасности. Мы с Лилой одновременно кивнули, соглашаясь миранда и ее ребята уничтожили правителя демонов, использовав для этого страшное заклинание, лишающее их магических сил помимо этого они уничтожили лабораторию, где проводили эксперименты с людьми наш правитель конечно же узнал об этом событии именно с его приказа миранду и ее команду не убили демоны, а передали нашим миранда понимала, что это конец и чтобы довести дело до конца то есть Отомстить тому, кто предал не только ее мужа и других магов, тому, кто предал всю Террию, Миранда отдала свою жизнь Тени, отдав ей последний приказ убить нашего правителя. Тень поглотила его жизнь, оставив пустую оболочку правителя. Миранду, вернее уже ее тень, убили сразу же. Ее группу казнили на следующий день. Правитель скончался через два дня. и Миранда Уайт было приказано вычеркнуть из родовой книги Уайтов и из истории вообще. Люди так и не узнали всей правды. Домыслы и догадки ходили среди магов. В вещах убитых нашли записи и дневник, в котором рассказано о предательстве нашего правителя и его сговоре с демонами. Парень передал их одному из некромантов, а тот отдал вечное хранение в мати. Именно в этом дневнике хранится вся правда. По моим щекам потекли слезы. В горле застыл горький ком. Эту историю не стоит забывать. Такое нужно помнить. «История невероятная, до да ужаса, несправедливая и очень печальная», — произнесла Далила. «Она породила у меня множество вопросов. Но самый главный сейчас вопрос. Причем здесь наша роза?» Ректор вышел из-за стола, передал клинок демонологу и сказал. «Миранда убила правителя демонов, но его потомки остались. В дневнике написано, что сын правителя дал слово Миранде. Человек, что родится с твоим даром в твоей семье, ответит сполна за убийство моего отца». Неприятный холодок пробежал по позвоночнику. «Тебя Розы не хотят убивать?» — вдруг произнес Вейлин. Все это время он сидел и молчал, а тут решил высказаться. Он поднялся с кресла и подошел к нашему дивану. А им никогда не промахиваются. Если бы их целью была твоя смерть, поверь, это бы и случилось. «Согласен», — подтвердил его слова магистр. «Этот клинок принадлежит воину полукровки. И на клинке имеется послание. Вот здесь рунная вязь, видите?» Показал он на неизвестные мне символы. Здесь написано «Варсити». «И что это значит?» С языка демонов переводится как «скоро». «Что скоро?» — нахмурился сильнее. «А это мы сейчас узнаем у Вэя», — загадочно сказал магистр, странно глядя на моего куратора. «Они хотят забрать ее в Агварс, но для чего я не могу узнать», — ответил Дегай. Я возмущенно на него уставилась. «Откуда ты знаешь?» спросил недоверчиво. «Раз уж девушки дадут клятву о неразглашении, то, думаю, ты можешь и раскрыть свою тайну, Вэй», сказал ректор. «Тем более я назначаю тебя личным куратором и телохранителем Розы. Расскажешь ей все. Ты же понимаешь, что родители не смогут ее уберечь и защитить, а ты, как никто другой, сможешь защитить и подготовить ее». «Научишь защищаться и драться как дерутся только с демонами!» Ни один мускул не дрогнул на его лице, только кулаки сжались, что аж побелели костяшки пальцев. «А меня спросить не хотите, господа? И зачем мне вообще личный куратор и телохранитель? И что за тайна?» «Хорошо», — невозмутимо ответил Дыгай и снова опустился в кресло. «Я ждала продолжения» но сказал за Вейлена ректор. «Вей – полукровка, наполовину демон, наполовину человек». «Что?» И чтобы предотвратить многочисленные вопросы, говорю сразу, предки Вея не имеют никакого отношения к заговору и экспериментам над людьми. Никогда бы не подумал, что вейлен и Гай – полудемон. Или получеловек. Как правильно говорить-то? А с виду он человек обыкновенный правда, чуточку симпатичной обычных парней. «И много в моте учится полукровок», — осторожно поинтересовалась Лила. «Кстати, хороший вопрос. К моему глубочайшему сожалению только один. Это Вэй», — ответил магистр. «И что мне сейчас делать?» — спросила всех. «Получается, эти аимы могут куда угодно и когда угодно проникнуть в наш мир и...» — показала жестом отсечения головы. «И убить меня?» После первого предупреждения дается время. Примерно три-четыре месяца. Они ждут, чтобы человек потерял бдительность и осторожность. Когда последует новое послание, тогда и будем паниковать, так как после него может уйти и три дня, и полгода или годы, пространно пояснил вейлен «Нам хватит этого времени, чтобы создать для тебя особую защиту от демонов и аимов», обрадовал меня ректор. Магистр Трейси отправить срочное письмо в магистериум о нападении Аима на адепт мати Ведутся разработки по защите нашего мира от внедрения в него Аимов с помощью черного тумана. Узнай, Рай, может, ситуация сдвинулась с мертвой точки. «Утром отправлюсь. Хочу сам оценить разработку и ее потенциал», — ответил магистр. «Тогда на этом пока все», — произнес ректор. Осталось взять с вас клятву о неразглашении, и можете пока быть свободны. Да, еще кое-что. Роза, возьми мой защитный артефакт. Он отразит любую магию, в том числе и демонического происхождения. На 10 секунд задержит любое оружие, которое будет направлено на тебя на расстоянии полуметра». Ректор снял с себя тонкую золотую и длинную цепочку с маленьким каплевидным кулоном зеленого цвета. «Спасибо большое». Взяла и надела амулет, сразу почувствовав себя увереннее. «Как видишь, Роза, все продумано», — решила приободрить меня Лила. «До тех пор, пока мы не наделаем глупостей», — вздохнула я и почесала макушку. «Надеюсь на ваше благоразумие, адептки», — проговорил ректор. «Теперь клятва». После магических слов нас отпустили. Возле нашего общежития я посмотрела на свою соседку, и новую лучшую подругу. «Что бы ни случилось, мы встретим это вместе», уверенно сказала Лила и крепко обняла меня за плечи. От этих слов и ее уверенности мне сразу стало легче.